Глава восьмая. «Но почему?» Я собралась было положить руки на широкие плечи и обнять Рамиона, но резко передумала. «Или это шутка такая?» «Это не шутка, Вика», — серьезно сказал он. «Я сказал правду. Я действительно хочу прожить с тобой жизнь». Это даже звучит странно. Романтичное настроение испарилось, словно его и не было. «Ты ведь меня совсем не знаешь». То есть то, что я обещал помочь, тебя не удивило. Рамен широко улыбнулся. А мое желание жениться кажется странным. Ну, знаешь, я сделала шаг назад и, раскинув руки, легла на воду. Помочь девушке избавиться от преследования маньяка – это одно. К примеру, я могу нафантазировать, что ты местный супергерой или полицейский, и спасать слабых и попавших в беду – твое хобби или даже работа. А вот взять жены первую встречную женщину – пусть и из жалости. «У меня много разных чувств возникает, когда я смотрю на тебя». Он нырнул, проплыв немного под водой, и вынырнул рядом со мной. «Но вот жалости среди них точно нет. Догоняй!» С этими словами он поплыл вперед навстречу двум лунам, проложившим по воде мерцающие дорожки. Я устремилась следом. А то вдруг в этом море водятся недружелюбно настроенные хищники. Кто меня от них защитит? Поймала я Рамиана быстро. Спустя каких-то десяток метров сумела схватить за плечо. Он резко обернулся, и наши лица оказались друг напротив друга. Его глаза сверкали, как два угля в камине. «Попался?» — заявила я. «Теперь твоя очередь». И устремилась к берегу. Откуда-то взяли силы или просто рами он решил дать мне фору, не знаю. Но нагнал он меня только на мелководье. Схватил за ногу и резко притянул к себе. Правда, воспользовался тем, что поймал меня. Он сполна. Навис сверху, тяжело дыша, и начал наклоняться. «Я не герой, Вика», — сказал он. «Во многих мирах меня даже считают воплощенным злом, демоном подземелий и щадием земных недр». О, я провела пальцем по груди Рамиана, по татуировкам, которые тускло мерцали фиолетовым светом. «Мне должно быть страшно. Ты и правда демон?» Мне показалось, или на его голове снова стали видны рога. Я прогнала нерешительность и подняла руку к темным волосам, пропустив между пальцами мокрые пряди и правда нащупала. «Черт, не показалось». Рога были большие, длинные и гладкие на ощупь. «Правда?» — выдохнул Рамиан. «Я демон. Хочешь, расскажу тебе историю?» «Можно я отвечу нет и просто поцелую красивого полуголого мужчину, который склонился надо мной, а не вот это вот все. Я вздохнула и позволила здравому смыслу победить. Слух произнесла. «Расскажи». Рамиан легко перевернулся и лег рядом, на кромке прибоя. Волны не спеша облизывали берег, а вода была приятно прохладной и искрилась. У нас на Черном море тоже встречается такая люминесценция. Но здесь то ли светящегося планктона было больше, то ли две луны на небе создавали эффект волшебства. Но чувствовала я себя как в сказке. Давным-давно в один из миров, где жили демоны и люди, заявились драконы. Это был могущественный клан белых драконов. Они могли управлять светом и говорили, что они истинные посланцы небес. Сами они вряд ли в это верили, все же с самокритикой у артбрадов тогда было еще хорошо, но заставляли других так думать. Они пытались покорить мир, принудить людей признать драконов властелинами и уничтожить демонов. «Почему?» – спросила я, когда Рамен сделал паузу. Многие драконы верят, что они вершины эволюции, самые совершенные создания в созвездии. Большинство драконов – страстные коллекционеры. Они коллекционируют самоцветы, драгоценности, артефакты, оружие мужчин и женщин для своих гаремов. И миры. Считается, что страсть к покорению всего и вся у драконов в крови. Рамион повернулся на бок и положил голову на локоть, глядя при этом на меня. «Мне почему-то кажется, что Дарин, похищая тебя, не думал, что ты окажешься его истинной парой. А все вон как закрутилось». «Что закрутилось?» – спросила я, тоже поворачиваясь, чтобы смотреть Рамиону в глаза. Интересно, что рогов у него на голове снова не было видно. Куда он их прячет? Скоро ты все узнаешь, Вика. Давай я пока закончу историю. Если тебе интересно, конечно. Интересно? Мне даже не хотелось подниматься и вылезать из воды. С Рамианом было исключительно спокойно. Так я не чувствовала себя очень давно. С детства, наверное. На самом деле я почти все рассказал, заявил он. В те далекие времена еще не существовало комитета по контролю за мирами факта о сохранении драконов как вида, положение о праве на продолжение рода для редких существ. А самое главное, не было запрета на поединки. И демоны просто убили почти всех белых драконов, кого в битвах защищая свой мир, а некоторых вызвав на бой, когда они начинали наглеть. Драконьи кланы даже тогда были не слишком многочисленны, поэтому скоро от белых осталось всего двое молодых дракончиков. Один из них потом увлекся некромантией и уничтожил несколько миров, за что был наказан. А второй? Второй — это Дарин Артбрат. Видимо, узнал о тебе и решил отомстить. Отомстить? Я засмотрелась на вспышке молнии над водой и немного отвлеклась от рассказа Рамиана. Кому и за что? И при чем тут я? Над нами ярко сверкнуло так, что пришлось зажмуриться. Это белый дракон пришел, сообщил Рамиан. — Вика, у нас очень мало времени. Пожалуйста, ответь на мой вопрос. — На какой? уточнила я, не открывая глаз. «На самый первый. Ты станешь моей женой».